Глава восьмая. Вы чего, девчата? спросил Вакула. Там Яков с друзьями пошел к мельнице. Можете поискать в огородах или на лугу у реки. Это же на том самом лугу, где я видела вчера Ирку. Можно подумать, что ребенка похитила эта тварь. Но Ирка не мог отходить далеко от своих костей днем и уж точно не стал бы убивать мальчика. Мать для него куда аппетитнее. Он мог бы утащить кого-то из деревни ночью в надежде, что в его владении придет больше жертв. Но не похоже это на Ирку — красть дитя из-под носа матери средь бела дня. Да и как можно не заметить в комнате черного мертвеца со светящимися глазами? Мать запомнила бы его. Гленна начала что-то говорить безутешным родителям. Слова поддержки перемежались с вопросами о случившемся. Пожалуй, даже я не смогла бы расспросить их лучше. Я осмотрела комнату. Следов когтей и магии нигде не было. Я проверила, нет ли на стенах или на полу оккультных символов или метки темнобога. Ничего не нашлось. Только над дверью треснувший оберег. Мой. Я присмотрелась. Этот оберег должен был защищать от колдовства. Необычный выбор. Чаще люди выбирали что-то от сглаза или неудачи. И почему оберег треснул? Я не видела ни единого следа волжбы в доме, ни проклятий, ни благословений, ни остаточного шлейфа от отвода глаз или другой маскировки. Комната была совершенно чиста. Разве что под столом, рядом с детским стульчиком, валялись черепки в луже жидкой каши. Я осторожно подошла чуть ближе. Как каша оказалась под столом, если мать, кормя своё дитя, ставит тарелку на стульчик? Похоже, плошку специально смахнули на пол. — А вы были в комнате, когда пропал ваш сын? — спросил я. Да. Жена его кормила, а я в сенях пытался сладить ему лошадку, как у соседского ребятенка. А можете подойти ко мне? Я хотела кое-что спросить, но боюсь разволновать вашу жену. Вакула кивнул. Он погладил подрагивающие плечи жены и подошел ко мне. Я кинула предостерегающий взгляд Гленни. Она поняла мою просьбу и принялась безумолку осыпать женщину словами сочувствия. В сенях послышались тяжелые шаги. Сейчас войдет инквизитор с вестями или новыми вопросами. — Она с вами говорила? — прошептала я. — Кто? — Басом спросил Вакула. — Ваша жена с того момента сказала хоть слово? — Нет. Я повернулась к рыдающей женщине. Та, несмотря на старание Гленны, все равно услышала наш разговор она отняла руки от лица ее глаза были красными и абсолютно сухими она не проронила ни слезинки. я быстро сунула руку в карман и изгребла в горсть листки эстрагона в тот же миг в комнату вошел темноволосый инквизитор и с недоумением посмотрел на нас. женщина вскочила со стула ее глаза закатились Теперь не было сомнений, что это представительница дивьего народца. Узкие хищные черты, обнажившиеся в улыбке зубы иглы и пустые белки глаз с сеткой в воспаленных капилляров. То, что мы принимали за рыдание, оказалось смехом. Тварь развлекалась, наблюдая за нашими потугами найти ребенка. Инквизитор выхватил короткий меч. Она метнулась прочь, собираясь выпрыгнуть в окно. Я швырнула в нее эстрагон, тварь зашипела и отшатнулась от окна. «Три загадки расскажи, в них всю правду доложи!» — крикнула я. «За тобой придет петух, танцевать отправят двух!» — с хохотом ответила она. Инквизитор полоснул ее мечом, но сталь просвистела мимо. Дивьи люди боялись только чистого железа, сплавы им не вредили. «Стоит, кому-то молится прямо за околицей. Ты сожги того попа, и появится тропа!» Темноволосый кинулся ловить тварь. Та с гиканьем скакала по комнате, в протянул к ней руки и получил ожог. Я оттолкнула его к стене, продолжая слушать загадки. «Если нам не заплатить, Род свой можно загубить, Королю его отдай, Или пусть придет гробарь!» Она выполнила свой долг, Рассказав мне положенные три загадки. И тут ее тело изменилось. С чудовищными звуками нечто, Некогда походившее на жену вакулы, Кинулось к печке. Оно протолкнуло себя в трубу, Руки и ноги с хрустом складывались в разные стороны, помогая задвинуть тело внутрь. Я с ужасом слушала, как она ползет по дымоходу. Глена упала в обморок, у самого пола ее подхватил инквизитор, а потом посмотрел на меня. «Что это было?» — спросил бледный, как полотно, акула. «Они похитили не только вашего сына», — пояснил я, — «но и жену». «Откуда ты знаешь про загадки?» Последний вопрос мне задал инквизитор. Его темные глаза буравили точку меня на лбу, словно мечтали разбить мой череп и покопаться в его содержимом. «Тетушка часто рассказывает мне сказки, когда мы вместе готовим травы к сушке». Инквизитор отвел взгляд. Его лицо сохраняло маску безразличия, приличествующую члену ордена, но это еще ничего не значило. Скорее всего, темноволосый запомнил меня. Однажды это мне аукнется. Бледная Гленна пришла в себя и отшатнулась от мужчины. Я подхватила ее под руку и пощупала лоб. Кожа девушки была ледяной. «Давай-ка на улицу!» — решил я. «Ты совсем бледная!» «Оно переломало себе руки, залезая в дымоход!» — слабым голосом произнесла Гленна. Я не знала, спрашивала она или утверждала. На всякий случай решила промолчать и обойти инквизитора по широкой дуге. Он мог и дальше торчать в доме, но нам больше нечего было там делать. Загадки уже у меня. «Диви люди», — проговорила Гленна. «Это те самые, которые живут в глубине чаще?» «Нет», — вздохнула я. Они выходят из чаще. Живут они под холмами. Не мешай, дай подумать. Она сказала, что королю надо отдать его. Род? Нет. Наследника в они уже получили. Его, повторила Гленна. Может, что-то раньше принадлежавшее королю? Его вещь? Ну, конечно. Хлопнув себя по я влетела обратно в дом. Инквизитор придерживал мужчину за плечо. В стороне я заметила лужу рвоты. Вы находили что-то в лесу? Выпалила я золото, игрушку, украшение, безделушку. Не помню, — ответил Вакула. Его лоб покрылся испариной. Глаза мужчины бегали, словно он боялся сосредоточить свое внимание хоть на чем-то. — Вспоминайте, что-то старинное. Может, оно выглядело так, словно его кто-то потерял, выронил из кармана. Вы приносили что-то подобное в дом. — Может, один амулет, — сказал Вакула, — простой такой, бронзовый. Он ничего не стоил, я его подарил жене, она любит такое. — Где он? — инквизитор кинул на меня предостерегающий взгляд. «Некоторым любительницам сказок уже пора», — тихо произнес он, — «подруга во дворе ждет. Человеку сейчас не до глупостей, у него семья пропала». Служители ордена невдомек, что загадки — не просто способ задержать дивьих людей, а подсказка. По поверьям, они были обязаны рассказать их тому, кто улечит их в обмане. Считалось, что, разгадав загадки, можно найти клад ведь мы знали о дивьях людях чуть больше. Этот народец был хитер и зворотлив а его проказы часто оборачивались бедами для других. Правда, если вовремя заметить дивьих людей и истребовать с них загадки, то ответы приведут к королю этого народца. Он ценил смекалистых и смелых, а потому иногда возвращал пленников и чужое добро. Мой расчет был прост — разгадать загадки и потребовать жену и сына Вакулы обратно. Инквизиторы, даже если они знали о дивьих людях из легенд, ни за что не согласились бы сыграть с ними в эту игру. Их целью было бы спалить всех к темнобогу и выставить голову дивьего короля на всеобщее обозрение, чтоб другим неповадно было. Спасти семью Вакулы это не помогло бы, поэтому я решила действовать по-своему». Гленна ждала меня у порога, прислонившись к стене и буравив взглядом безоблачное небо. Даже не верилась, что в такой погожий денек происходят такие ужасные вещи. Я взяла ее под руку и отвела за дом. «Что ты делаешь?» — прошептала Гленна. «Пытаюсь помочь», — ответила я. «По-своему, по-злодейски. Куда уж мне до святой инквизиции?» Мы обошли дом. За ним я заметила густые заросли крестовника. И ответ на вторую загадку пришел сам собой. Крестовник — полудикий цветок, чьи бутоны напоминают солнце. Эта трава считается священной для дивьего народца. Они очень ее почитают и всегда селятся рядом с ней. Значит, где-то рядом с крестовником прорыт вход к их двору. Вакула и Инквизитор уже вышли из дома. Я слышала их голоса за стенкой где-то в сенях, посмотрела на запертые ставни окон, выходивших на эту сторону, и попробовала подцепить их рукой. Стоит сдвинуть засов, и путь в светлицу открыт. Гленна с ужасом посмотрела на меня. «Ты решила обворовать Вакулу?» «Я решила спасти ребенка и его мать». А если нас заметят, скажешь, что я тебя околдовала. Поверь, темноволосый мне не доверяет. Он даже спрашивать ничего не будет, просто отсечет мне голову. А с тебя взятки гладки. все. хватит, подсади меня. Стараясь не шуметь, я пробралась к небольшой шкатулке на столике. Там я сразу нашла старинный амулет. Бронзовый кругляш значительно отличался от серебряных украшений хозяйки дома. Я догадывалась, что в акуле он приглянулся исключительно из-за чар дивьего народца. Эти ребята умеют любой мусор преподнести так, что человек за него душу продаст. Я вылезла, скорее вывалилась, обратно в окно и кое-как прикрыла ставни. Гленна ждала меня, косясь на заброшенную лачуку за зарослями крестовника. «Что?» — спросила я. «Ты знаешь, что там?» «Да ничего». — пожала плечами девушка. — Просто никогда раньше этого дома не замечала. Он должен быть заметен со светлой улицей, и я должна была видеть его каждый раз, когда ходила на рыночную площадь. Но не помню. — Морок, — сказала я. — Не забивай этим свою прелестную головку. Беги к отцу. Мне надо кое с чем разобраться. Гленна снова покосилась на заросли крестовника Потом перевела взгляд на дом Вакулы, на меня. «Я не уйду», — сказала она. «Откуда мне знать? Вдруг ты собираешься строить козни другу моего отца?» Я клацнула зубами, напоминая о недавнем разговоре перед моим домом. Глена побледнела, но не отступила. «Хорошо, только сходи за огнем. Нужно спалить крестовник, священную траву дивьего народца, чтобы они не вернулись. Гленна кивнула и унеслась за огнивом. Я достала из кармана коробок спичек и подожгла крестовник. Девчонке не стоило в этом участвовать. Когда она придет, все будет кончено. Трава загорелась. Голубоватые язычки пламени выдавали магию, напитавшую крестовник. Как только все цветы осыпались пеплом, я разглядела на земле нечто, похожее на вход в подземный тоннель. Я отодвинула обуглившуюся крышку и прыгнула в темноту. Из глубины послышался безумный хохот, и темный зев полностью поглотил меня. Я упала на камни и скатилась с них в какую-то жижу. Темнота рассеивалась, вокруг был лес. Стволы деревьев покрывал толстый слой мха, а светок свисали целые гирлянды вьюнков-паразитов. Земля была скользкая от влаги. Я с трудом вылезла из лужи, в которую мне повезло упасть, и отерла лицо. Амулет по-прежнему был у меня в руках. Вот только надолго ли, зная привычку дивьего народца жестоко шутить над своими гостями, я прокляла себя чтобы амулет вечно попадал мне в руки, пока Дивий король не примет его взамен женщины и ребенка. Это далось мне нелегко. Я чувствовала, как жизнь вытекает из меня. Во владениях Дивьего короля чужая магия работала плохо. «Эй!» — крикнул я в пустоту. «Твоя ведьма пришла! Отворяй ворота! Открывай сундуки, доставай медики!» Ближайший дуб ожил. Он зашевелился, постепенно его очертания размылись, и передо мной оказался сам король Див. Его кожа светилась, словно новенькая золотая монетка. В алых глазах отражалась вся мудрость веков, прожитых среди холмов, напитанных древней магией. Див откинул назад свои пламенеющие волосы и расправил крылья цвета раскаленного железа. Он улыбался, но взгляд его оставался серьезным. Хохот переполошил лесную тишину, и из деревьев полезли придворный валых кафтаных кафтанах и шутовских колпаках с бубенцами. Весь лес зазвенел.